Следователь. Уточните, пожалуйста, когда именно вы прибыли в Соединенные Штаты? Эдстрем. 15 месяцев назад, 13 июля прошлого года. Следователь. Были ли вы до этого в Соединенных Штатах? Эдстрем. Да, дважды. Один раз на Конгрессии криминалистов в 1975 году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 В этот момент я услышал шаги. В комнату вбежали инспекторы Чарльз Деверсон и Виктор Осенов. Я отдал оружие Дэверсону, потом вошел Антонио Перес. Почему-то Дэверсон решил, что это я совершил убийство. Оруэл, мистер Эдстрем, вы опытный эксперт, криминалист. Неужели вы сами могли бы признать вашу версию хоть отчасти правдоподобной? Оба наших дежурных, сидевших у дверей, не могли пропустить постороннего человека на этаж. Вы прекрасно знаете, что другой дороги нет. Из окна 12 этажа стрелять также не мог никто. На этаже находились еще три человека – Деверсон, Осенов и Перес.